Второй штурм Рязани Услышав доклад стратега Кондрата о том, что монголы принялись сооружать в двух сотнях шагов от крепости настоящую крепостную стену из зацепных срубов, Юрий сам поднялся на надвратную Исадскую башню, стоявшую прямо по центру на полной стороны крепости. К Исадской дороге. В пяти верстах от города сходились стратегические дороги на Ивановск, Арзамас и Мценск. Монголы работали спора. Воины тащили волоком от ближайшего леса бревна. Рабочие ладили из них срубы. Воины засыпали срубы землей, выбирая ее с тыльной стороны срубов. В отдалении мастера с рабочими делали баллисты и требушеты. «Что скажете про планы монголов?» — Спросил Юрий Кондрата и полковника городовой стражи артиллериста Аллатора. — Планы их понятны, — ответил Кондрат. — Готовят новый штурм. В прошлый раз они камнеметы за частоколом прятали, а мы их быстро разбили, а теперь хотят камнеметы за срубами спрятать. — И насколько это для нас опасно? Кондрат посмотрел на Аллатора, давая ему слово. — В прошлый раз они выставили около сотни камнеметов против наших две двести орудий. Мы разбили их все камнеметы, при этом потеряли три орудия. Поскольку наши ядра пробивали бревна частокола на вылет, на уничтожение каждого камнемета мы тратили 1 два выстрела в среднем полтора. То есть каждая пушка сделала по 15 выстрелов. Им для попадания в нашу пушку приходилось сделать не менее 20 выстрелов. При этом количество действующих камнеметов У них быстро уменьшалось. Чтобы уничтожить камнемет за срубом, заполненным землей, нам придется сделать по срубу 6-7 выстрелов, то есть в четверо больше, чем в прошлый раз. Отсюда вывод. Они выбьют наши пушки быстрее, чем мы их камнеметы. Думаю, у них останется в целости не меньше половины камнеметов, когда они все 9 наших пушек выбьют. И что нам делать? Пороха и ядер у нас в достатке. Можем ломать им срубы. Они и будут их строить, а мы ломать. Заодно и рабочих с нукерами побьем. Это хорошо. Только дайте им еще время. Пусть примерно половину стены построят, а потом начинайте ломать. А то раньше времени не их спугнем. А как нам определить половину стены? Камнеметы они на виду у нас строят. Вот и считайте количество камнеметов. Ставить их они будут в один ряд, непосредственно за стеной. из -за этого и прикидывайте длину стены. И учтите, что три десятка их камнеметов мы захватили в Ольховке. Думаю, камнеметы они, как и в прошлый раз, в стене потащат последнюю ночь перед штурмом. Еще одно, надежный государь, вступил в разговор Кондрат. В прошлый раз они по нам в основном камнями метали потому как бы ялись город зажечь. А теперь им не до жиру могут сразу начать зажигательные снаряды метать. И по стене, и в город. Вполне возможное дело, чтобы нам не сгореть, разбирайте все дома на сотню шагов от напольной стены. Из бревен стройте вторую стену параллельно напольной, сотни шагов от нее, нормальную такую стену в виде частокола с башнями, высотой не менее двух с половиной сажений. Вдоль всей стены сплошной боевой ход. По низу стены делайте бойницы для пушек. Я из-за оки вызову в город еще три артиллерийских полка, на случай прорыва монголов через городскую стену. Поставим все орудия в этой новой стене. Крепкие дома тоже используйте, как часть стены. Работы ведите круглосуточно. На работах используйте всех ополченцев и всех воинов посменно». Однако треть воинов и всех стрельцов держите на стенах. Стрельцов к работам не привлекайте. На следующий день с полудня крепостные пушки начали ломать стены, которые построили монголы. Они строили три стены, одну против Исадских ворот и две на флангах. Каждая из тех стен уже имела длину 40 сажений и состояла из двух десятков срубов. В каждой стене Монголы одновременно возводили по четыре сруба. С каждой стороны по два. На возводимых срубах муравьями суетились рабочие инутеры. Пушки начали бить по срубам. Сначала по тем, на которых работали монголы. После первых попаданий работники ринулись бежать, как тараканы из-под тапка. Каждая из пушек ломала один сруб. Неспешно громыхая, До заката пушки и гауфницы развалили все срубы. На месте стены срубов срубов полуторасаженной высоты остался земляной вал в полсажении высотой, из которой торчали обломки бревен. Юрий наблюдал за работой артиллеристов с колокольни. В городе тоже кипела работа. Дома вдоль напольной стены уже разобрали. Проходы между крайними оставшимися домами уже перегородили частоколом. Плотники строили боевой ход вдоль новой стены и прорезали амбразуры для установки пушек. Ночью из-за реки пришли три артиллерийских полка. Расчеты оборудовали позиции для орудий за частоколом. Царь повелел закончить все работы до темна. Стоя на сооруженной мастерами наблюдательной вышке, Бату с Найорами и Чуцаем наблюдали, как урсутские пушки разносили в щепки только что построенные стены. Вести дальнейшее строительство под выстрелами пушек было невозможно. «Что делать будем, мастер Чуцай?» — задал Цинцу вопрос хан. Бату понизил звание, Цинца на дворанга выказывает свое крайнее недовольство. Ночью успеем поставить на разбитые срубы по три-четыре венца бревен и засыплем их грунтом. Будет какая-никакая защита для камнеметов. За ночь подтащим к стене все камнеметы. С рассветом начнем обстрел. Ничего другого не могу предложить, великий хан. Чуцай, наоборот листиво. — повысил ранг Бату. — Все работы, повелеваю, закончить до полуночи. Бату презрительно посмотрел на согнувшегося в низком поклоне циньца. — Не успеешь, лишишься головы. Обстрел начнешь в полночь. Как только ты зажжешь всю стену, сразу же начинаем штурм. — Найоны, достал решающий день. Либо мы возьмем город... Трофеи и припасы, либо с позором отступим. Тем, кто штурмит город, отступать запрещаю. Все, кто побежит назад, следующим нукерам приказываю беспощадно рубить. Если побегут нукеры Гуюка, руби их беспощадно на Йонкадан. А если побегут твои нукеры, их порубят нукеры Орду. Назад никому пути не будет, только вперед» по завету потрясателя вселенной Чингис-хана, за Монголию, за великого хана Угадея. Так велит нам Иеса. Так и передайте своим тысячникам. Дословно. До сотники. Пусть доведут мои слова до каждого нукера. Найоны, идите к своим тумерам и готовьтесь к бою. Победа или позор и смерть. Юрий спать не лег как и никто в гарнизоне города. С заступлением темноты в лагере монголов началась суета. Юрий повелел открыть огонь. Орудия дали залп зажигательными снарядами на максимальную дистанцию. Требушеты дали залп по стене. Яркое пламя, разлившееся огнесмеси, осветило поле. Стало видно, что монгольские рабочие наращивают стену, другие тащат к стене камнеметы. Затем пушки и гауфницы ударили по камнеметам разрывными снарядами. Требушеты снова по стене зажигательными. Монголы, не обращая внимания на пламя и разрывы снарядов, упорно волокли камнеметы к стене. Не прошло и получаса, как уцелевшие камнеметы укрылись за стеной. Их оставалось еще десятка четыре. Расчеты, установленных за стеной камнеметов, Сразу начали обстрел. Сразу с зажигательными снарядами. Целились они по городской стене. Требушеты начали метать огненные снаряды за стену. Русские пушки били по камнеметам до последнего. Удалось разбить еще десятка-два камнеметов. Но вскоре вся напольная стена Рязани была охвачена пламенем. Уцелевшие защитники стены отступили в город. С колокольней Юрию и находившемуся при нем Кондрату было видно, что Исицкую башню и прилегающие к ней стены противник не обстреливал, зато густо сыпал зажигательные снаряды за стену. Затем монголы пошли на штурм. Густые толпы с на наперевес атаковали по центру. Пушка с Исецкой башни била в толпу картечью. Огнеметы выпускали струи пламени под стену. Защитники стены бросали вниз разрывные и зажигательные бомбы. Однако уцелевшие монгольские камнеметы стали бить по центру, по башне и стенам каменными ядрами. Вскоре они снесли весь заборол. Замолчала пушка, перестали работать огнеметы. Воинов снесли со стены ядрами и стрелами, запущенными в упор свала. А затем... Волна атакующих перехлестнула стену и хлынула в город. Расчеты двух уцелевших требушетов, стоявших за надвратной башней, подожгли свои машины и отошли за вторую стену. Немногие уцелевшие воины, оборонявшие стену, тоже отошли, вынося раненых товарищей. Между тем монголы в большом количестве накапливались под стеной, дожидаясь, когда выгорит огненная смесь, отсекающий участок прорыва от остальной части города. Все новые толпы стекали со стены в город. Доконец огненная смесь местами выгорела, к сплошной полосе пламени появились проходы, монголы устремились в них. И уперлись в новую стену, с которой по ним били бронебойными стрелами многочисленные лучники. Монголы отвечали бронебойными и зажигательными Находившийся уже в городе на Йонгу-Юг, приказал часть лестниц перетащить в город, чтобы использовать их при штурме второй стены. Через внешнюю стену уже лезали воины Кадана. — Мой государь, может быть, уже пора? — спросил у Юрия Кондрат. — Еще ждем. — Пусть их накопится в городе побольше. Пусть сосредоточатся под стеной, чтобы первым залпом пушек И ручные бомб побить их как можно больше. Думаю, больше 30 тысяч они в город послать не смогут. Поскольку частью сил они сдерживают Галаша и Гремислава стергу дорогу на Ивановск и ополченцев на засеках. А у нас в городе 20 тысяч человек. Так что на стене мы их даже без пушек удержим. Хотя лишние потери нам не нужны. Короче, пока ждем. Через четверть часа монголы подтащили к новой стене лестницы. В свете все еще горящей напольной стены на новой стене закрепился бой. Юрий повелел дать первый сигнал. Ударил в колокол. Вниз со стены посыпались ручные зажигательные бомбы. За ними разрывные загрохотали разрывы. Под стену ударили струи огнеметов. Монголы отхлынули от стены. Однако силы их все пребывали. Уже все четыре атакующих Тумена оказались в городе. Все лестницы с внешней стены подтащили к внутренней. Нукеры рассредоточились по всей длине стены. Их оказалось, на взгляд Кондрата, не менее полусотни на сожень стены и не менее одной лестницы на пять сожений. Как бы и не смяли нас, если все дружно бросятся высказал опасение Кондрат. «Не со мной уверенно заявил Юрий. Мы еще наш главный аргумент на стол не выложили». У монголов завыли трубы. Командующий штурмом Гуюк дал сигнал. Накопившаяся в сотни шагов от стены огромная толпа воинов с грозным ревом пошла на приступ. Когда они подбежали на наполовину расстояния до стены, Юрий хлопнул по плечу звонаря Тот уже давно раскачал тяжелый язык, не позволяя ему, однако, ударить в стенку колокола. Звонарь налег на веревку. Удар большого набатного колокола перекрыл рев монголов. Артиллеристы быстро убрали щиты, прикрывавшие бойницы Три сотни орудий выбросили навстречу атакующим длинные языки пламени. от орудий сотряс крепостные стены. Сотни пушек ядрами и две сотни гауфниц-картечи ударили в упор по атакующим. Отстрелявшись, артиллеристы снова закрыли бойницы с щитами. Ядра пробивали всю атакующую толпу насквозь, разрывая воинов на куски десятками. Картечь выбивала в толпе целые поляны. Залпом было убито не менее трех тысяч нукеров. Но остальных это не остановило. Толпа замерла ненадолго, может быть, на минуту. Затем, оглушенный грохотом и ослепленный вспышкой, нукеры памятывались и снова ринулись вперед. Приказ хана все твердо усвоили, да, и добыча манила. И о том, что воины захватили на башне у Русудские огнебой и два огнемета, знали уже все. Помнили ее назначенной за них награде. Лестницы были приставлены к стене. Нукеры полезли вверх. Со стены снова полоснули по толпе долинными языками пламени огнеметы. Под стеной во множестве разбились и полыхнули горшки с огнесмесью, грохотали разрывы больших ручных бомб. Вопили раненые, катались по снегу горящие и обожженные. Их пытались тушить снегом, но на стене снова закипел жестокий бой. Артиллеристы Перезарядившись с максимальной скоростью, открыли бойницы и выпалили прямо в толпу. Теперь орудия грянули рассыпью. Нукеров, оказавшийся напротив бойниц, разорвала на куски, а куски расшвыряло в лица их товарищам. Но залитые кровью Нукеры продолжали лезть на стены. «Ну надо же! Какие упорные бойцы!» — похвалил Монголов Юрий. «Два залпа в упор выдержали». Это до сих пор мало кому удавалось. Упорная сеча не на жизнь, а на смерть продолжалась. До следующих по лестницам монголов рубили топорами, кололи копьями. Лестницы вместе с висящими на них нукерами отпихивали от стены. Но монголы лезли на стену, невзирая на опаляющие их пламя и засыпающие их осколки разрывных бомб. Боевое бешенство хватило нукеров. Сверх ожиданий Юрия Нухеры выдержали целых пять залпов, да больше их не хватило. В прямом смысле этих слов, из примерно 25 тысяч, по оценке Кондрата, перелезших городскую стену, на рогах осталось еще тысяч шесть, лишь один из четырех пошедших в бой. Остальные побежали. Бешенство боя свинилось безумием паники. Лишь у некоторых хватило самообладания прихватить лестницы. За то время, пока они бежали до стены и перебирались через нее, им в спину грянул еще один залп. Нукеры в ужасе прыгали вниз с трехсоженной стены. Многие поломали ноги. Свой резерв в, Бату в бой не послал. Ослепительные вспышки выстрелов и почти непрерывные громовые раскаты, доносившиеся из города... Красноречиво свидетельствовали, что атакующие тумены попали в коварную ловушку царя Юрия. Тот явно расположил большую часть своих огнебоев не на городской стене, а в самом городе. И толпы нукеров, хлынувшие обратно через стену и ров, не слишком удивили хана. Только вот маловато и было. До рассвета темники, тысячники, сотники... Собирали остатки туменов. Утром Бату снова созвал совет наионов. Собрались в том же составе. Отсутствовал погибший в городе Гуюк. Его разорвало прямым попаданием пушечного ядра. Наибольшие потери понес тумен Гуюка. В нем осталось всего пять сотен мукеров. У Кадана выжило 1400 воинов. В тумене орду насчитали 2300 нукеров, у Тагута — 3300 воинов. Все вместе они даже не составляли одного полнокровного Тумена. Потери были ужасающими. Убитыми и тяжелораненными четыре Тумена потеряли 18 тысяч воинов. Уцелевших Нукеров Гуюка влили в Тумен-Кадана. Лишь одна новость была хорошей. Нукеры Гуюка взяли один крепосой огнебой и два огнемета, из которых один с огнесмесью. Взрывчатой огнесмесью взять не удалось. Урусуты взорвали ее на глазах у захвативших огнебой Нукеров. Первым делом на ее не обсудили, что делать с выжившими Нукерами. Приказ они нарушили. Но в туманах и так почти не осталось людей. К тому же уцелевшие сотники... Тысячники до да сами чингизиты бежали из города вместе со всеми. Однако казнь следовало произвести, иначе войско могло выйти из повиновения начальникам. Решили казнить каждого десятого из десятников, сотников и тысячников. Казнь взялся провести батухан руками Нукеров своей личной тысячи. Остальные найоны от этой чести отказались. Было ясно, что нукеры других туменов это запомнят, как и то, что Тумен Бату на помощь к ним не пришел. Барундай доложил, что Мценское войско в Русутское выбило его тумен из леса и встало гулять городом у выхода из леса на поля, окружавшие Рязань с юго Востока. Нунке доложил, что Арзамасское войско подошло к опушке леса, и завтра до полудня тоже, Выйдет в поля. После этого взгляды всех найонов обратились на карту, расстеленную на Дастархане. Город Рязань лежал в вершине небольшой излученной оки, обращенной выпуклостью на север. На полтора десятка верст к югу от города простирались возделанные поля с селами и весями, ныне сгоревшими. «Мценское войско!» стояла на юго-западном краю воронки, образованной излученной реки, в шестнадцати верстах от Рязани. Дарзамасское войско, выйдя из леса, окажется на юго-восточном краю этой воронки. Теперь все найоны, даже сомневающиеся, увидели, что мудрый Субадей был прав. Но на самом деле намеревались окружить монгольское войско и запереть его в излучине Аки. Между двумя армиями Урсутов пока остался зазор в 30 верст, но завтра они вполне могут запереть его. Полями они смогут продвигаться быстрее, чем по лесым дорогам. Уважаемые Найоны, всем вам уже ясно, что наш поход на Русь закончился неудачей. У нас осталось всего 47 тысяч нукеров и 22 тысячи человек в осадном корпусе. Нас окружают превосходящие числом силы урсутов, к тому же вооруженные огромным количеством полевых огнебоев, а наш осадный парк уничтожен полностью, огнеприпасов у нас больше нет, продовольствия, кроме лошадей, тоже нет, фружа нет. В создавшемся положении, я считаю, у нас один выход — отступить подруги на Ивановск, пока она еще свободна. Во время всей речи хана, полулежащий на подушках Субедей, кивал головой, как циньский болванчик. Подискутировав, Найоны согласились. Лишь молодой, горячий Кюлькан и недавно назначенный темником Шиген предлагали прорываться в Арзамасскую землю. Бату повелел готовиться к походу и назначил выход на утро следующего дня. Раньше выйти было невозможно. Необходимо было провести децимацию и подготовить к транспортировке раненых. Их можно было разместить на санях в обозе осадного корпуса, поскольку все камнеметы были разбиты, а огни, смесь и другие припасы израсходованы. Из сборного тумена Шигена, имевшего почти полную численность, он повелел передать по одной тысячи нукеров в туменный горду и тангекута. Понесшему наибольшей потери Кадану передали две тысячи В полдень урсуты наблюдали с обгоревшего вала бывшей городской стены за казнью военачальников, избранных жребьем. Их казнили перед построенными квадратом туменами в трех верстах от Рязани. Злобные урсуты сопроводили казнь радостными воплями и бросанием вверх шапок на валу Во множестве стояли готовые к бою полевые огнебои. На закате к Бату прискакал гонец от Кюлькана, сообщивший, что его тумен выбит с дороги на Ивановск. севернее сожженного городка Сапожок на дорогу вышли конные тумены у Русутов и продвигаются к Рязани. Тумен Кюлькана с боем отступает. Урусуты имеет в большом количестве мал ее гнебой, знакомый кюлькану по Булгарии. Хабату понял, что его наставник был полностью прав. Субодей предсказал действия урусутов еще две недели назад. Царь Юрий заманил войско Бату в ловушку и теперь захлопнул ее.